Глава 25. Утром, несмотря на страстные просьбы и уговоры братства, Селена твердо заявила. С огородными делами вы и так пропустили несколько учебных дней, и не забывайте, что с нами едут два учителя, а значит останутся без уроков и остальные из теплой норы. Встретиться с представителями ордена Белой стены мы успеем, если поедем после обеда. А сейчас марш на уроки. Эй, куда вы повели Ригана? «Первую уроку Колра», — радостно сказал Мика. Мы «Этот Ригану про эти уроки порассказали, ему интересно стало. Правда, Риган?» Мальчишка-дракон, держась за руку Хельми, кивнул. Раскосые глазища и правда горели любопытством. Селена вдруг по аналогии вспомнила, как сонно и невозмутимо таращился Хельми на всех и на все, что видел впервые в теплой норе. Нет, Риган гораздо более ребенок, хоть иной раз кажется, что ребенок этот очень уж умудрен жизнью. Братство с Риганом утопало в учебный дом в толпе остальных. Мальчишки шли, солидно переговариваясь. Девочки чуть в стороне, смеясь, что-то обсуждали. Аселена вернулась к могучему стенке Разину и в полголоса пообещала ему, что полдня до обеда поездка в корзине ему обеспечена. После чего перестелила пеленки в корзине и уложила довольного Стэна в мягкое и теплое. В гостиной стояли неугомонный писк и хихиканье. Хоста и Вильма собирали ясельников на прогулку. Причем женщина-эльф гнала Вильму из гостиной, чтобы та побыстрее бежала на занятия, тем более что Моди нетерпеливо переминался на пороге в ожидании подруги. А Вильма явно боялась, что без нее Хоста не управится с малышней. При виде селены девочка-маг с облегчением вздохнула, чмокнула ее в щеку и вместе с Моди убежала. «Не доверяет», — шутливо пожаловалась Хоста, надевая на Айну поднявшую руки светорок. «Все понимаю, что привыкла сама следить, но очень уж смешно она это делает». Ирма скакала вокруг стола, прихватив накидку с кресла. Края накидки держали вилл и тарма, а Берел пытался вырвать ее из рук волчишки. На самом столе, вокруг которого бегали юные хулиганы, на корточках сидела Люция и хищно смотрела на мотающуюся накидку, то и дело пролетавшую мимо нее. Встревоженная Селена немедленно встала на пути Ирмы и отняла накидку. Еще не хватало, чтобы девочка-дракончик прыгнула на соблазнительно подставленную мягкую площадку и свалилась на пол. Когда разочарованная Люция спрыгнула на пол, хозяйка дома вдруг вспомнила и внимательно посмотрела на девочку-дракончика. Кажется, сегодня Люция не хулиганила. Неужели поездка пройдет спокойно? Хотя день только начинается. Пока Хоста с малышней разбиралась на детской площадке, Селена обошла свое домашнее и приусадебное хозяйство. Начала с новой бельевой, где как раз шуровал очень довольный Веткин, в очередной раз перекладывая стопки постельного белья с полки на полку. Церемонно поклонившись хозяйке, домашний хитровато сказал. «А вот Мак Джарри комодики хорошие делает. Сюда в бельевую для полотенец парочку бы, а, леди Селена?» Немного ли будет здесь мебели?» Усомнилась хозяйка места, а потом задумчиво сказала. «Веткин». «А как тебе такая идея? Джари встроит ящики для постельного белья прямо в детские кровати. То есть мы постирали белье, высушили его и сразу положили в тот ящик. Тогда и бельевую можно будет еще подо что-нибудь определить, и места в ней больше останется». Домашний, почесав с затылки, идею оценил. Они немного потолковали, как это будет, и Селена поспешила дальше. «Козий сарайчик. Мастерская Александрита. Теплица». Вернулась в гостиную и поняла, что ей самой хочется сразу поехать в город и побыстрее закончить с делом, который носит оттенок не только опасности, риска, но и авантюры. Не зная, чем себя занять, вспомнила кое-что и снова побежала искать Веткина. «Веткин, сколько у нас осталось картоши от посадочных?» «Мешка три будет», — отозвался домашний, который на кухне руководил камом, готовясь к обеду. «А кроме этого, еще есть?» «До нового урожая еще и останется», — успокоил хозяйку дома Веткин. «Мы сегодня едем в город», — сказала Селена. «Эти три мешка заберем для чистильщиков. Давно им ничего не возили». «Хорошее дело», — одобрил домашний. Чистильщиков Веткин уважал за их своевременные предупреждения о незваных гостях и за дружбу с хозяевами дома. «Да, Веткин, нам сегодня в дорогу понадобятся вещевые мешки. Где-то...» Селена задумалась, быстро высчитывая путешественников. «Где-то маленьких штук шесть и для взрослых три». «Будет у нас в доме такое количество?» «Посмотрю, леди Селена», — пообещал домашний. Едва она вышла из столовой, в гостиной появился Джаре. Первым делом беспокойно спросил. «Как Люция сегодня?» «Тихо и мирно», — невольно посмеиваясь, сказала Селена. «Но «Ну, мы не с утра уезжаем», — возразил Джари, подошел и обнял ее. «Стен спит?» «Да, и очень спокойно. Мне хочется сидеть на детской площадке и постоянно следить за Люцией», — признался семейный. «Сиди», — засмеялась хозяйка места и отпрянула от него. «Вот Ирма-то рада будет». «Почему?» «Она у нас любительница устраивать хороводы». «Ой!» — внезапно вспомнилась Елена. «Сегодня Ирма бегала с накидкой, а Люция хотела в эту накидку прыгнуть». «Простая шалость или предупреждение?» «А если предупреждение, то о чем?» «Об опасности, когда надо готовить мягкую подстилку, знать бы раньше соломки подстелили», — вспомнила она. «Или о том, что все будет легко и просто?» «Так мы с тобой вообще до верхов суеверия дойдем», — пробормотал Джарри. «Да, гадальщики из нас никакие», — вздохнулась Елена и прислушалась. Хосте хорошо», — с завистью сказала она, — смеется. Семейные вышли из дома. Хоста и в самом деле сидела на скамеечке возле самой двери в дом и хохотала от души. «Что случилось, Хоста?» — улыбаясь, спросила хозяйка места. «Да Люция чудит!» — чуть не до слез смеялась женщина-эльф. «Придумала ей игру всех толкать до да с ног сбивать. Теперь все за нею бегают и пытаются тоже на землю повалить. А как ее уронишь, если она мгновенно крылья выкидывает?» Джарри и Селена переглянулись и вздохнули. «Ну и к чему эта Люция? Или девочка-дракончик всего лишь и в самом деле играет?» К обеду Селена чувствовала себя вымотанной до предела. «Быстрее бы поехать, чтобы не нервничать. А ведь до тихого часа есть еще час занятий в учебном доме, а для ясельников время поиграть перед дневным сном». Когда в столовой остались только дежурные, в гостиной к Селени подковылял Риган с корзиной стена и сурово сказал «Не ругайся! Ты в голове ругаешься, а твой маленький из-за тебя не спит!» «Не буду, — серьезно сказала Селена. Честное слово, больше не буду ругаться». Сейчас это обещание дать легко. Вильма с детьми ушла на детскую площадку, а Селена взяла с собой старших из братства. Мика и Колин как раз сидели у Бернара на последнем часе. Дала каждому охапку вещевых мешков и отправила Колору домой. Там они должны наполнить мешки остатками награбленных вампирами книг и артефактов, которые в город еще не вывозили. Машина, прежде чем ехать к изгороде, сначала заберет картоши, потом ребят и мешки, а потом уж направится к пригороду. Так что Селена сказала Ригану, что мысленно ругаться не будет с чистой совестью, за активными делами не до волнений. Сбегав к Колору, чтобы убедиться, ребята ничего не забудут, Селена заметила, что вещевые мешки набивает книгами и Эрна. «Колор», — в полголоса сказала она, — «Вы берете сына?» «Беру», — спокойно сказал черный дракон. «Мальчику надо привыкать не только к деревне, но и к миру. Кроме всего прочего», — заметил Колор, — «говорят орденцы Белой Стены. Это отличные бойцы». «Ведь защиты быть не может без умения драться, то есть обороняться. Так что, мало ли, может, Эрна повезет и выдастся такая возможность, как схватиться в поединке с белостенными в тренировочном». Селена только хмыкнула, полностью успокоилась, когда села в битком набитую машину, и Джари осторожно повел к пригородной изгороди. Машина шла тяжело. Четверо взрослых и шесть подростков. Но хозяйка места успокаивала себя, что три здоровых мешка с картошами скоро покинут маленькое помещение салона, и тогда станет легче не только самой машине, но и всем пассажирам, которым пришлось задрать ноги, упираясь в эти мешки. Чистильщиков предупреждать не стали, свалились к ним, как снег на голову, притормозив у двери в штаб. А до этого, проезжая знакомыми улицами, прилипли к окошкам, радостно удивляясь солнечным улицам, не в пример прошлому оживленным. Пусть народу на этих улицах видно пока мало, пусть и машины появляются редко-редко, но как приятно, что пугающие пустые дома постепенно заполняются жильцами, а сам пригород становится уютнее, несмотря на многие порушенные здания. Изумленный рамон выскочил из подвала, когда счастливые часовые у двери принялись помогать ребятам вытаскивать из машины мешки с картошами. С чего бы такое богатство нам? Поразился он. Осталось после посадок, объяснила Селена, и велела. Раман, ты говорил, у тебя карта старого города есть. Покажи нам, где располагается храм ордена Белой стены. Серьезные у вас встречи намечаются, покачал головой чистильщик и кивнул. «Так понимаю, торопитесь? Сейчас вытащу карту прямо сюда». К великому облегчению путешественников белостенные находились в противоположной некромагом части старого города. Прежде чем ехать, еще раз проверили, все ли сделано так, как хотели. Селена напоследок похлопала по мешку Колина, в который положили самые сильные эльфийские книги, и улыбнулась мальчишке. «Ребята, еще раз напоминаю!» сказала она. «Если мы попадем на территорию храма Белостенных, вы должны помнить, что у вас у всех есть свои наставники. Бернар, вы ведь подтвердите, если что?» «Конечно», — взволнованно сказал старый эльф. На короткий жест черного дракона, который накинул капюшон куртки на голову, оглянулись все. А он, не обращая внимания ни на кого, напомнил младшему дракону. «Хельме, блокируй свою магию, как я учил». Тот кивнул и тоже накинул капюшон. Его юное лицо было более выразительным, чем у Колора, сразу выдавая в нем дракона. В самом городе оказалось немного теплее, чем в пригороде или в деревне. Даже через борта их потрепанной машины солнце ощущалось пригревающим, и Селена размякла, обнимая Мику, который проворчал. «Я так привык к тихому часу, что сейчас дрыхнуть хочется». «Ну и дрыхни», — сказал Мирт. «Мы пока весь город проедем, сколько времени еще пройдет? Уйма!» «Да и впереди еще что нас ждет, не очень ясно», — задумчиво сказала Селена. И не заметила, как задремала сама. А проснулась, обнаружила, что лежит головой на чьей-то голове, прислоненной к ее плечу. Конор, конечно. А еще проснулась, потому что исчезло что-то привычное. Движение. Машина остановилась. В салоне зашевелились, начали подниматься и потихоньку выходить на улицу. Сначала Селена не поняла, почему Джарри остановился, ведь до храма Белостенных ехать и ехать, но потом вспомнила, как семейный объяснял ей, что на территории старого города обычные машины не работают, сгущенная магия мешает. Без мешков остались только Бернар и она. Остальные бодро вскинули груз на спину и группой туристов отправились по указанному на карте адресу. Карту Рамон дал с собой. «Все равно назад поедете, отдадите». Его реплику Вселенная решила читать хорошим предзнаменованием. Храм некромагов располагался близко к границе старого и нового городов. Белостенные оказались внутри старого. И храмы отличались. Если некромаги устроились в трех зданиях, соединенных между собой лестницами и мостами-переходами, то белостенные ограничились единственной башней, вокруг которой на зеленых газонах и среди каменистых тропок затаились невысокие строения, по впечатлению селены похожие на деревенские часовинки в ее мире. И даже ей не пришлось напрягать зрение, чтобы увидеть установленные по краям храмовой территории магические слои защиты, похожие на еле видимую стену. Как-то белостенные так сделали, что вроде и декоративные, стал бы при парадном входе в храм ордена, все-таки выполняли свою главную функцию – пропуск посетителей на территорию храма. Несмотря на слухи, что храмовники ордена давно немногочисленные, и возле храма, и вокруг него ходили и бегали не только взрослые, но и подростки. Наверное, тоже ученики. Здесь их и встретили двое. Дежурные стражи? В отличие от некромагов в черных накидках, эти двое были одеты в довольно обычную одежду, разве что ослепительно белого цвета. «Здравствуйте», — сказала Селена. «Где можно найти главных вашего ордена?» Один из эльфов-орденцев кивнул на башню. «Спросите у дверей, вас проведут». «Спасибо». И, выдохнув, Селена поспешила пройти мимо эльфов. Встала чуть в сторонке, дожидаясь, пока не войдет вся группа. И сердце вздрогнуло. Колину путь преградили. «Оборотни сюда не допускаются», — жестко сказал один. «Как он вообще ворота прошел?» Услышала Селена шепот второго. Мальчишка-оборотень вышел за столбы и озадаченно смотрел на своих. Он не обиделся. Эту ситуацию они уже обсуждали. Просто смотрел вопросительно. Первыми вышли ребята-братства. За ними остальные. «Вы же хотели...» Начал было храмовый страж. Селена пожала плечами. «Сами выйдут», — небрежно сказала она. И оглянулась. «Ну что, газоны здесь хорошие. Устроим новый пикник. Бернар, не ждите нас. Идите к своим друзьям. Мы подождем вас здесь». «Главы орденов не выходят к просителям». Попытался объяснить неразумной женщине эльф-орденец. «А мы не просители», — отрезала Селена. «Мы занимаемся благотворительностью для вашего храма». И вернулась к путешественникам, которые потихоньку и удобно располагались на травке. «Здесь сухо», — довольно сказал Мирт. «Жаль, только позагорать нельзя. Зато выспаться можно», — пробормотал Эрна, устроившийся чуть в стороне и вытянулся головой на весь мешке, руки за голову. «Пока ехали, я так завидовал Мике и Конору, а теперь и время появилось». «Эх, какое солнышко!» — зажмурился он. Взрослые, усевшись и запустив заклинание усиления эльфийской магии, стали неспешно беседовать о том, о сём. А братство с интересом поглядывало на ребят своих сверстников, свободно перебегающих с места на место и часто рядом с ними. «Все в белом!» — проворчал Мика. «Охота же им! Хотя они-то с металлом не работают!» С гордостью заметил он. «Небось, одними заклинаниями обходится. Эй, эй, ты что делаешь?» То ли Колор был тоже немного прорицателем, то ли совпало так, но пробегавший в опасной близости от Эрна мальчишка Орденец задел его руку, кажется. Или специально пнул, что больше похоже на правду, так как, подходя к лежащему Эрна, ученик замедлил шаг. Орденец еще шага следующего не начал делать, как шлепнулся на траву, стремительно схваченный за щиколотку. Когда оба подростка вскочили, на траве никто из гостей не шелохнулся. Зато в воротах, как заметила поглядывающая туда Селена, стража немедленно насторожилась. К ученику Белостенному начали подходить другие подростки храма. Тот стряхивал с себя мусор и что-то ворчал сквозь зубы. Эрна молчал, только улыбался. Братство с любопытством присматривалось к ним. Мика перевернулся на живот, приподнялся на локтях, кулачками подпер щеки и торжественно и громко сказал. «Какие они здесь все смелые! Какие они здесь все храбрые! Как они все вместе сейчас смело размажут нашего Эрна по земле! Как они храбро все вместе начнут его бить!» Поскольку ситуация разворачивала свои события метрах в пяти от основной группы сидящих, Мику было прекрасно слышно со всех сторон. Потом на живот перевалился Конор и в той же позе лениво вопросил. Верно, тебе помочь? Мешать столько будете!» — недовольно сказал мальчишка, стоявший уже против четверых. в кое кои-то веки мне такая удача выпала, а ты помочь!» «А ты их как, Эрна?» — все так же лениво спросил Конор. «До первой крови или пока с земли не встанут?» Ученики растерялись, а Селена только головой покачала. «Ну и выпендрежники же ее мальчишки!» «Загадывать не хочу», — отозвался тот. «Как получится уж». Первый, который пнул рукой Эрна, обернулся к своим друзьям и что-то сказал. Они отошли. Белостенный, под одобрительные кивки взрослых стражей, снял с себя рубаху и бросил в сторону. Он спокойно встал полубоком, довольно высокий для своего возраста. Белые волосы собраны в хвост, широкоплечий, с неплохими такими мускулами. Коротко поклонился Эрна. «Это у них вызов на драку такой, что ли?» Пригорюнился Мика. «Бедный мальчик!» И завопил радостно, чтобы услышали те у ворот. «Бедный мальчик!» «Мика, хватит! Я сейчас ржать буду!» Засмеялся Эрна и скинул свою рубаху. На газонной лужайке сразу стало тихо. Темноволосый Эрна больше не стеснялся своего тела, хотя рубцы так и не прошли. Просто сейчас они уже не были розового цвета, а стали чуть темней обычной кожи. Словно мальчишка так странно загорал. Даже издалека было видно, что его живот и спина криво перекрещены страшными шрамами. Рядом с эльфом-подростком из храма Эрна выглядел опытным бойцом. Селена, правда, забеспокоилась, что в храме могут обучать другому виду борьбы, не тому, что преподает Колор. Но успокоилась, вспомнив, как черный дракон на тренировках повторял. «Любой прием можно адаптировать к другому виду борьбы. Импровизируйте». Бедный мальчик. Мика сразу понял, какое ошеломление может испытать взорвавшийся подросток эльф при виде готового к бою Эрна. И тот испытал. Как испытали и стражи. Один из них подошел к селене, который Джарри помог встать. «Что с вашим мальчиком?» «Он не болен, не беспокойтесь». «Ну что с ним?» — настаивал белостенный страж. «Три года войны за стенами города мальчик дрался с одичавшими». «Он слишком мал для такого». С сомнением, сказал Белостенный, всматриваясь в уродливые линии на коже Эрна. «Война не спрашивает», — пожала плечами хозяйка места, любовно глядя на приготовившегося к поединку Эрна. «Или вы не хотите, чтобы мальчики опробовали себя в небольшой драке?» «Вы так легко говорите», — уже без усмешки сказал Белостенный страж. Эрна надоело ждать. Он стоял с согнутыми по бокам руками и сделал резкий выпад левой. Через секунды мальчишки дрались. Селена сжимала кулаки, ничего не понимая в этой драке. Пока она видела лишь одно. Мальчишка-эльф отражает все атаки Эрна легко и безупречно, а Эрна дерется как-то экономно. Его удары не такие сильные, а скорее тычки. Пару раз противник вздрогнул из-за них, но на ногах удержался. Ровная такая драка получалась. И Белостенного Стража больше всего раздражало не это. Он то и дело скашивался на безмятежно валявшихся на травке Мику и Конора, которые вместо того, чтобы подбадривать своего, откровенно хихикали, ехидно комментируя поединок и обоих поединщиков. Селена понимала стража. Все-таки для мужчин схватка – вещь серьезная. Пусть даже она происходит между мальчишками. И хихиканье здесь неуместно. «Эрна!» – позвал Конор, «Ты ж поспать хотел! Чего тянешь?» «Жалко тебе, что ли...» Выговаривая по одному слову, в промежутках между ударами и отбиванием атаки, откликнулся тот Не, я не понимаю, чего ты жалеешь этого парня. Я не жалею. Мне интересно. И интересно ему? Ученый, естественный испытатель, нашелся! пробурчал Конор, сваливаясь с локтей щекой на руки. Я бы давно спал на его месте, столько времени свободного. Замолчи, наконец не выдержал Белостенный Страж, поскольку взрослые из группы пришлых безразлично молчали, никоим образом не пытаясь вмешаться в происходящее. «Это вы мне!» — поразился мальчишка, поднимая голову. «Тебе?» «Конор, успокойся!» — не глядя сказал Эрна. «Мне скучно. Я заканчиваю!» Белостенный Страж обернулся к нему не вовремя. Удара он не увидел, увидел лишь, как упал подросток Белостенный. Остальные мальчишки-эльфы было подошли к месту схватки, но побежденный быстро встал и без чужой помощи. Он схватил поданную рубаху, виновато поглядывая на стража. «Конор, не зарывайся», — в полголоса сказал Джари. Сирена пустила ситуацию на самотек. Если мужчины не возражают, хоть и с небольшим упреком, значит, вмешиваться не будет и она. Но чего добивается Конор? А мальчишка уже встал на ноги и подошел к стражу. Стоя в шагах в трех от него... Конор сбросил куртку, принятую Колином, иначе бы видно было, что верхняя одежда набита чем-то металлическим, затем вязаную рубаху, и коротко поклонился стражу. Шрамы на теле Конора не так заметны, но разглядеть с близкого расстояния можно. Страж белостенный, безупречно и чисто одетый, оглядел мальчишку без улыбки. — Мальчик, — наконец сказал он, — не хочешь ли ты сказать, что тоже воевал с одичавшими? Вот теперь, в наступившую тишину, в которой Конор спокойно смотрел на стража и ждал, Селена решилась вмешаться. Она наконец поняла, почему взвился из-за ничего, по сути, Конор и почему мужчины не вмешиваются в ситуацию. Все наши мальчики воевали с одичавшими, сообщила она стражу, и не только с ними. Если сомневаетесь, что Конор умеет драться, вам с ним лучше не связываться. Вы не поверите в него, как в бойца, а он не будет тянуть, как Эрна. Краем глаза она видела, что от главной башни сюда не торопясь идет целая компания эльфов в белом, среди которых старый Бернар в своих темных одеждах казался жалким и незначительным. И вдруг ей стало обидно. Нет, она ей хотела, чтобы белостенные были такими высокомерными и надменными, но сейчас так захотелось щелкнуть их по носам. — Вы отказываетесь от боя со мной? — бесстрастно осведомился Конор. Страш не видел эльфов, идущих к воротам, поэтому, наверное, и сбросил рубаху, смущенный и с досадой улыбаясь. Связываться с малолеткой надо же. Эрна вернулся к мужчинам, уселся на траву, обнял колени. Коннор дал возможности время своему атлетически сложенному противнику попробовать достать его и помечтать о том, чтобы одним ударом закончить бой, глупый из-за разницы в возрасте и весовой категории. Насколько поняла Селена, страж попытался скрутить заносчивого мальчишку и закончить дело миром. Когда компания эльфов подошла к воротам, второй страж которых, затаив дыхание, следил за необычным поединком, Конор коротко ударил первого чуть ниже ключицы. Тот постоял немного, слегка покачиваясь и ошарашенно глядя на мальчишку. И рухнул.